Другого всегда жальче. Иосиф Бродский. 1940-1996. На смерть друга. Имя реку тебе, потому что не станет за труд, Из-под камня тебя раздобыть от меня, анонима, Как по тем же делам, потому что из камня сотрут, Так и в силу того, что я сверху, и камня помимо, Чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса, на изоповой фене в отечестве белых головок, где на ощупь и слух наколоты свои полюса в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок. И мереку тебе, сыну вдовой кондукторши от, то ли духа святого, то ли поднятой пыли дворовой, почитителю книг, сочинителю лучший из от, Нападение А.С. в кружева и к ногам Гончаровой, слововежцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы, обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфоделей, белозубой змее в колонаде жандармской кирзы, одинокому сердцу и телу бесчетных постелей. Да лежится тебе, как в большом оренбургском платке, в нашей бурой земле местных труб, проходимцу и дыма, понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима. Может, лучше и нету на свете калитки в ничто. Человек мостовой, ты сказал бы, что лучше не надо, Вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто, Чьи застежки одни и спасали тебя от распада. Четно Драхму во рту твоем ищет угрюмый хорон. Четно некто трубит наверху в свою дудку протяжно. Посылаю тебе безымянный прощальный поклон С берегов неизвестно каких. Да тебе... И неважно». 1973. Это стихотворение почти неизменно читал сильно выпивший Давлатов. Читал, словно заново обретая траченную дикцию, мрачновато опустив голову, глядя куда-то в пол. Как в каждом настоящем алкоголике в нем жил подсознательный самоубийственный импульс. Вероятно, это и притягивало. Может, лучше и нету на свете калитки в ничто. Давлатов? В застольной компании читала другие стихи, своих питерских, Уфленда, Вольфа, Горбовского, но к Бродскому подходил в стадии определенной. Помню, как-то звонит к нашим общим приятелям, его жена Лена. «Сережа у вас?» «Да». «Что делает?» «Выпивает, но держится в порядке. Стихи читает». «Какие стихи?» «Сейчас послушаю». «Вот что-то про Драхму, Ну еще минут тридцать-сорок есть». «Мне кажется, да, Влада всякий раз, на всякий случай...» посылал свой прощальный поклон Бродскому, кому же еще. Для него литературные современники делились на Бродского и на остальных. Бродский откликался. Мне дважды приходилось слышать от него признание в том, что Давлатов единственный сегодняшний русский прозаик, которого он дочитывает до конца, не откладывая. Примечательно полное соответствие Бродского читателя амбициям Давлатова писателя, который считал своим главным достижением именно увлекательность чтения. Не случайно Давлатов в духе свойственного ему поведения и в литературе андерстейтмента, называл своими любимцами и ориентирами Куприна и Шервуда Андерсона, не замахиваясь на обожаемых им Достоевского и Джойса. К первой годовщине, безвременной, в неполные 49 лет, 24 августа 1990 года, смерти Довлатова Бродский написал эссе. «Отметить эту печальную дату попросил Бродского я». Первая публикация в Лос-Анджелесском еженедельнике «Панорама» в сентябре 91-го. Он передал мне текст без заглавия, сказав, что ничего подходящего не придумывается. На следующий день я предложил, может быть, просто о Сереже Давлатове. Бросский согласился. В Сереже обозначено соотношение, хотя номинальная разница в возрасте у них составляла чуть больше года, но это были старший и младший из одного поколения. Из эссе вычитывается об авторе не меньше, чем о герое. Сережа принадлежал поколению, которое восприняло идею индивидуализма и принцип автономности человеческого существования более всерьез, чем это было сделано кем-либо и когда-либо. Я говорю об этом сознанием дела, ибо имею честь, великую грустную честь, к этому поколению принадлежать. Бродский находит в Давлатовской прозе отсутствие претензий, трезвость взгляда на вещи, негромкую музыку здравого смысла. И главное, этот писатель не устраивает из происходящего с ним драмы. Он замечателен в первую очередь именно отказом от трагической традиции, что есть всегда благородное имя инерции русской литературы, равно как и от ее утешительного пафоса. Бродский видит таким образом в Давлатове литературного и мировоззренческого союзника, прививающего русской прозе именно те качества, которые он сам прививал русской поэзии. Сравним приведенные слова с теми, которые им сказаны об американских стихах. Они живы духом индивидуальной ответственности. Нет ничего более чуждого американской поэзии, чем излюбленные европейские мотивы, мироощущение жертвы, смечущимся в поисках виноватого указующим перстом. Поэзия, по определению искусства, весьма индивидуалистическая и в каком-то смысле Америка логичное для нее пристанище. Вот оно. Поколение штатников, выросшее на трофейном кино, американском кино, полученном по репарациям из побежденной Германии. Эти картины повсеместно крутили по Советскому Союзу, изымая титры, снабжая фантастическим обозначением зарубежный фильм, играя в дурацкую государственную викторину. Мы будто не знаем, что показываем американское, а вы будто не знаете, что смотрите. Я мал уже Бродского на 9 лет. Влатова? «На восемь. Вроде немного, но разница решающая. Ничего этого я уже не застал». А они складывались ревущими сороковыми, которые в советском прокате стали судьбой солдата в Америке, потом американским джазом. Бродский пишет о тех, кому в конце концов удалось пересечь океан. «Мы оказались американцами в куда большей степени, чем большинство населения США». Близость у них, при том, что очень тесного общения в Нью-Йорке не было, закладывалась на детском подростковом уровне, то есть неистребимая. Тот, -то одовла в стихотворении Бродского, читал будто о себе. Речь в эссе Бродского постоянно и подчеркнуто идет и о младшем товарище, я о замечательном писателе с высочайшей оценкой его литературных заслуг. Оба мотива звучат одновременно. Для меня он всегда был Сережей. Писателя уменьшительным именем не зовут, писатель — это всегда фамилия, а если он классик, то еще имя и отчество. Лет через десять-двадцать так это и будет. Отметим пророчество. В девяносто первом слава Давлатова только начиналась, оценка его была еще невнятной, многим он казался забавным рассказчиком смешных анекдотов. Бродский ошибся лишь в сроках, и десяти лет не понадобилось, чтобы Давлатов сделался современным русским классиком. Он, Сергей, словно надекламировал себе судьбу с поправкой на климат. Не замерз в подъезде, а, перебравшись на широту в Баку и Ташкента, умер, как пишет Бродский, в удушливый летний день в машине скорой помощи в Бруклине, схлынувшей горным кровью и двумя пуэрториканскими придурками в качестве санитаров. В нарочитом снижении интонации подлинное горе сосредоточение на участии умершего. Нельзя, неприлично оплакивая потерю, оплакивать себя. Трудно, подчас неловко бороться с ощущением, что пишущий находится по отношению к своему объекту в положении зрителя, к сцене, и что для него больше значения имеет его собственная реакция. Слезы, не аплодисменты, нежели ужас происходящего. Конечно, в настоящей трагедии гибнет не герой, гибнет хор. Нобелевская лекция. Здесь слышен голос Мандельштама, самого, вероятно, объективно близкого Бродскому поэта. Стихи о неизвестном солдате. Миллионы убитых задешево. Небо крупных оптовых смертей. Хорошо умирает пехота. Модельштам словно откликнулся на вызов Сократа, говорившего, что гибнущие одиночки делаются героями драм, но никогда не было столь отважного и дерзкого трагического поэта, который вывел бы на сцену обреченный на смерть хор. Элиан. Все так, но где ты видишь и где увидишь гибель хора? А единичная смерть солистов ощутимая рядом. У Бродского есть два перекликающихся стихотворения: на смерть друга знакомца юности, яркого и беспутного поэта, героя Московской богемы Сергея Чудакова и памяти Геннадия Шмакова, близкого приятеля, искусствоведа, переводчика, полиглота, кулинара. Между ними 16 лет. В первом случае адресат вовсе не умер. Просто Добродского, жившего уже в Штатах, дошли неверные слухи. Чудаков прожил еще два десятка лет. Во втором, речь о человеке, который умирал почти на глазах автора. В стихах на смерть друга альтруистического отстранения больше, чем в стихах на смерть Шмакова. Может, от того, что Чудаков был во всех отношениях дальше. Про Шмакова философичнее. Ты теперь в худшем случае пыль, свою выше ценящая небыль, чем салфетки, блюдущие стиль, твердой мебели. Мы — это мебель. Про Чудакова, лучшая из от, которого начиналось, Пушкина играли на рояле, Пушкина убили на дуэли, свободнее. Помню разговор с поклонницей Бродского о непонятных ей сиповках и крольках. Самое странное, что она была врач, однако пришлось разъяснять детали — Непонятно, чему их там учат. Но так или иначе, главный мотив один. Будь то о скончавшемся Шмакове, об оставшемся в живых Чудакове, об умершем Давлатове, Другого всегда жальче, чем себя.